Лукас еще раз взглянул на часы и, надув губы, погладил Софии щеку. «Придется снова прибегнуть к мигалке и сирене. До назначенного срока остается семь минут. Велика важность. На всякий случай пристегнись». Форд резко вильнул в левый ряд и помчался по Калифорния-стрит. Все светофоры на севере города, словно сговорившись, закрыли красным сигналом движения на улицах перпендикулярных этой, открывая перекрестки для одной машины. «Да-да, бегу!» — крикнула Рен, в ответ на звонок, оповещавший, что блюдо испеклось. Она нагнулась достать свои изделия. Горячий противень был слишком тяжел, чтобы удержать его одной рукой. Она оставила духовку открытой, положила на эмалированный стол деревянный диск и, стараясь не обжечься, опустила на него противень. Настало время взяться за специальный тонкий нож для разделки. Она вытерла лоб, почувствовала, как капли пота сбегают по затылку. Обычно она не потела и объясняла это тем, что утром на нее навалилась гнетущая усталость, все еще не отпускавшая ее. Рен ненадолго отлучилась в спальню. По кухне гулял сквозняк. Вернувшись, она посмотрела на часы и стала поспешно расставлять на подносе чашки. У нее за спиной погасла одна из семи свечей на рабочем столе, та, что была ближе к газовой плите. Форд свернул на Ваннес. Поворачивая, Лукас в очередной раз сверился с часами. У них было всего пять минут. Стрелка спидометра дернулась вверх и вправо. Рен открыла скрипучую дверцу старого шкафа. Ее рука с трогательными отметинами времени скользнула под стопку давно вышедшего из моды кружевного белья. Тонкие пальцы сомкнулись на книге в потрескавшейся кожаной обложке. Зажмурившись, она понюхала обложку и положила книгу прямо на ковер, лежавший на полу в гостиной. Оставалось только вскипятить чайник, и все будет готово. София должна была появиться с минуты на минуту. Рен чувствовала, что сердце у нее бьется быстрее обычного, и старалась справиться с охватившим ее волнением. Она вернулась в кухню, вспоминая, куда задевала спички. София изо всех сил цеплялась за петлю над дверцей. Лукас подбодрил ее улыбкой. «Знала бы ты, сколько машин я водил и ни разу ни одну не поцарапал. Еще два светофора, и мы на финишной прямой. Успокойся. До пяти часов еще две минуты». Рен порылась в ящике буфета, потом в ящике сервировочного столика, наконец, в кладовой. Все тщетно. Отодвинула занавеску под кухонным столом и внимательно осмотрела полки. Выпрямляясь, она почувствовала легкое головокружение и, прежде чем продолжить поиски, покачала головой. «Куда я все-таки могла их положить?» Она еще раз огляделась и, конечно, обнаружила коробок на краю плиты. Оставалось чиркнуть спичкой и повернуть ручку. Машина с визгом вписалась в поворот. Они находились уже на Пасифик-Хейтс. До дома оставалось метров сто. Лукас гордо доложил Софии, что та опоздает на пятнадцать секунд. Он выключил сирену. В это самое мгновение Рен чиркнула спичкой в кухне. Взрыв высадил в доме все стекла. Лукас нажал на тормоза двумя ногами. Форт занесло. и он не задел входную дверь, выброшенную на середину улицы. София и Лукас в ужасе переглянулись. Огонь охватил весь первый этаж. Перед ними высилась непреодолимая стена пламени. Было 17 часов и несколько секунд. Матильду швырнула на середину гостиной. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Столик лежал на боку, зеркало, висевшее над камином, разбилось при падении... Ковер был усеян тысячу осколков. Дверь холодильника повисла на петлях, большая люстра раскачивалась, грозя оторваться от удерживающих ее проводов. Сквозь щели в полу уже сочился горький запах дыма. Матильда села и стерла с лица пыль. Гипс на ноге треснул по всей длине. Она решительно развела края трещины и отбросила гипс подальше, потом собрала все силы, оперлась о спинку опрокинутого кресла и встала. Захромав по загроможденной комнате, она потрогала дверь и, убедившись, что она холодная, вышла и добралась до перил лестницы. Среди многочисленных ожогов пожара еще можно было пробраться, что она и сделала, стараясь не обращать внимания на дергающую боль в ноге. Жар в прихожей был нестерпимый. Ей казалось, что у нее сейчас вспыхнут ресницы и волосы. Прямо перед ней Сорвалась с потолка и рухнула горящая балка, подняв фонтан искр. Стоял оглушительный треск. Жар обжигал легкие. Матильда задыхалась при каждом вдохе. На последней ступеньке лестницы боль подкосила ее, и она растянулась на полу. Внизу еще оставался кислород. Она попыталась отдышаться, прийти в себя. Справа в стене зияла брешь. Достаточно было проползти несколько метров, чтобы спастись, но слева на таком же расстоянии лежала, опрокинувшись навзничь, Рен. Их взгляды встретились, несмотря на сгущающийся дым. Рен указала ей рукой путь к спасению. Матильда встала, взвыла от боли и, стиснув зубы, двинулась в сторону Рен. При каждом шаге ее пронзала острая боль. Она отпихнула горящие головешки, преграждавшие ей путь. Добравшись до Рен, она легла на пол рядом с ней, чтобы отдышаться. «Я помогу вам встать! Держитесь за меня!» – прохрипела Матильда. Рен опустила веки в знак согласия. Матильда обняла ее за шею и попыталась приподнять. Боль была нестерпимой. В глазах потемнело, она зашаталась. «Спасайся сама!» – сказала ей Рен. «Не спорь! Быстрее вон отсюда! Передай от меня Софии, что я ее люблю!» «Еще скажи, что я обожала разговаривать с тобой, что ты очень привлекательная. Ты чудесная девушка, Матильда. У тебя огромное сердце, как ананас. Осталось только выбрать того, кому ты его подаришь. Немедли, пока еще есть время. Все равно я хотела, чтобы мой пепел развеяли вокруг моего дома, так что, можно сказать, сама жизнь исполняет мое пожелание». «Думаете, есть хоть какая-то вероятность, что в вашем возрасте я буду не такой упрямой, как вы? Сейчас отдышусь, и мы попробуем еще разок. Две секунды, и мы обе отсюда выберемся. Или не выберемся?» В прогоревшей насквозь стене появился Лукас. Он уже пробивался к ним. Упав рядом с Матильдой на колени, он объяснил ей, как они втроем вырвутся сейчас из этого пекла. Он снял твидовый пиджак, накрыл им голову Рен, чтобы защитить ей лицо, взял ее на руки и поднял. По его сигналу Матильда прижалась к нему сзади, заслонившись от огня. Несколько секунд, и все трое выбрались из пылающего ада. Лукас держал Рен на руках. Матильда упала в объятия, подбежавшей к ним Софии. Вой сирен оповещал о приближении пожарных машин. София уложила подругу на лужайку соседнего дома. Рен открыла глаза и посмотрела на Лукаса с хитроватой усмешкой. «Если бы мне сказали, что такой красивый молодой человек...» Приступ кашля помешал ей договорить. «Берегите силы. Тебе очень идет роль красавчика-принца из сказки. Но не будь же таким близоруким, ведь рядом женщина, которой я в подметке не гожусь. Вы само очарование, Рен. Разумеется». как старый велосипед в музее. Не теряй ее, Лукас. Бывают ошибки, которые никогда себе не прощаешь, поверь мне. А теперь изволь меня отпустить. Думаю, найдется, кому меня прибрать. Не говорите глупости. А ты не валяй дурака. Тем временем подоспела помощь. Пожарные уже вступили в бой с огнем. К Матильде подбежал Пильгис. Лукас подошел к санитарам с носилками и, И они вместе положили на них Рен. София залезла вместе с ним в машину скорой помощи. «Встретимся в больнице. Поручаю тебе Матильду». Один из полицейских затребовал вторую скорую, но Пельгис отменил запрос. Он решил сам отвезти Матильду в больницу для экономии времени. По его сигналу Лукас помог ей устроиться на заднем сидении полицейского автомобиля. Скорая с Рен была уже далеко. Сжав руку Софии, Рен смотрела на синие и красные сполохи за окном. «Странное дело, в день своего ухода думаешь о том, чего никогда не видела?» «Я здесь, Рен», — пробормотала София. «Лежите спокойно». «Все мои фотографии теперь сгорели, кроме одной. Я всю жизнь носила ее при себе. Она предназначена тебе». Я хотела отдать ее сегодня вечером. Рен вытянула руку и разжала пустую ладонь. София удивленно смотрела на нее. Рен ответила ей улыбкой. «Думаешь, я свихнулась? Это фотография ребенка, которого я так и не родила. Она была бы, конечно, лучшей моей работой. Возьми ее и храни у своего сердца. Моему она была так дорога. Я знаю, София. Однажды ты совершишь такое, что навсегда наполнит меня гордостью за тебя. Ты спрашивала, не сказка ли история про Башера? Я открою тебе правду. Каждый из нас способен ее сделать былью. Не отказывайся от своей жизни. Борись. Рен нежно погладила ее по щеке. «Наклонись». Я обниму тебя. Знала бы ты, как я тебя люблю. Ты подарила мне годы настоящего счастья. Она сжала Софию в объятиях, отдав ей все оставшиеся у нее силы. Теперь я немного полежу спокойно. Скоро мне предстоит вечный покой. София сделала глубокий вдох, чтобы не разрыдаться. Она положила голову на грудь Рен. И замерла, вслушиваясь в ее медленное дыхание. Машина въехала в тамбур приемного отделения. Ее дверцы распахнулись. Носилки с Рен увезли. Второй раз за эту неделю София осталась сидеть в зале ожидания, предназначенном для родственников-пациентов. В доме Рен в эту минуту догорала в огне потертая кожаная обложка старого альбома. Двери приемного отделения снова открылись. Лукас и Пильгис ввели Матильду. К ним поспешила медсестра с инвалидным креслом. «Не надо», — остановил ее Пильгис. «Она пригрозила, что удерет, если ее посадят в кресло». Сестра зачитала наизусть правила госпитализации, и Матильде пришлось согласиться с условиями страхования и нехотя опуститься в кресло. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила ее София. «Как кокетка во оружие. Студент-медик увёз Матильду на осмотр. София пообещала её дождаться. «Лучше не задерживайтесь», — сказал у неё за спиной Пильгис. София обернулась. «Лукас всё рассказал мне в машине». «Что он вам рассказал?» «Что друзья ему дороже махинаций с недвижимостью». «Поймите, София, у меня есть серьёзные опасения, что над вами обоими нависла угроза». «Когда я увидел вашего друга в ресторане несколько дней назад, я подумал, что он правительственный служащий, а оказалось, он приходил к вам. Два взрыва газу за одну неделю в двух местах, где находитесь вы, могут ли быть случайным совпадением?» «В первый раз в ресторане это действительно больше походило на случайность», сказал Лукас в другом конце зала. «Возможно». согласился инспектор. «Во всяком случае, там потрудился настоящий профессионал. Мы не нашли ни одной улики, которая указывала бы на покушение. Эти взрывы устроили настоящие демоны во плоти. Не вижу, что может их остановить и помешать добиться своего. Вас придется защищать. Постарайтесь убедить вашу подружку, чтобы она мне в этом помогла. Это будет нелегко». «Поторопитесь, пока не запылал весь город. А я тем временем обеспечу вам безопасность. Хотя бы на одну ночь. Директор отеля «Шаратон» в аэропорту. У меня в долгу». Вот и пришло время отдать должок. «Он сумеет обеспечить вам сугубо конфиденциальный прием. Я ему позвоню и отвезу вас туда. Попрощайтесь с Матильдой». София отодвинула занавеску и заглянула в медицинский кабинет. «Какие новости?» спросила она, подойти к Матильде. «Самые банальные», — ответила та. «Мне наложат новенький гипс и будут за мной наблюдать, чтобы я опять не наглоталась ядовитого дыма. Бедняги! Если бы они знали, сколько яда я успела наглотаться за свою непутевую жизнь, то так не волновались бы. Как Рен?» «Не очень хорошо. Она в ожоговом отделении. Сейчас она спит, к ней не пускают». Ее поместили в стерильную палату на четвертом этаже. «Ты приедешь за мной завтра?» София посмотрела на световое панно с рентгеновскими снимками. «Вряд ли, Матильда», — ответила она, не оборачиваясь. «Не знаю почему, но я так и думала». «Такова участь подруги — радоваться, когда другая находит свою половину, даже если это сулит тебе одиночество. Я буду очень скучать по тебе». «Я тоже. Я уезжаю, Матильда». «Надолго?» «Да, довольно-таки надолго». «Но ведь ты вернешься? «Не знаю». Глаза Матильды заволокла грусть. «Кажется, я понимаю». «Живи, София. Любовь коротка. Память долговечней». София обняла Матильду. «Ты будешь счастлива?» спросила Матильда. Еще не знаю». «Мы можем иногда созваниваться?» «Нет, вряд ли это получится». «Он увезет тебя в такую даль?» «Дальше не придумаешь. Прошу тебя, не плачь». «Я не плачу, это все дым. У меня еще не перестало щипать глаза. Уходи скорее». «Будь умницей», — тихо сказала София, отходя от нее. Прежде чем скрыться за занавеской, она еще раз взглянула на подругу печальными глазами. «Ты справишься одна?» «Ты тоже будь умницей!» «Пора, наконец!» — откликнулась Матильда. София улыбнулась, и белый занавес закрылся. Инспектор Пильгис сел за руль. Лукас рядом с ним. Двигатель уже работал. София заняла место сзади. Машина выехала из-под навеса приемного отделения и направилась к автостраде. Все молчали. София провожала грустным взглядом, фасады домов и перекрестки, с которыми у нее было связано столько воспоминаний. Лукас повернул зеркало заднего вида так, чтобы видеть ее. Пильгис скорчил гримасу и вернул зеркало в прежнее положение. Лукас терпел несколько секунд, потом снова повернул зеркало. «Вы мешаете мне вести», — прорычал Пильгис, поворачивая зеркало по-своему. После этого он откинул правый противосолнечный щиток с зеркальцем, и с облегчением положил руки на руль. Машина свернула с шоссе на указатель аэропорт. Через несколько секунд Пильгис заехал на стоянку перед Шеротоном. Управляющие оставил для них двухместный номер на шестом этаже. Их зарегистрировали как Оливера и Мэри Свит. Это Пильгис постарался, объяснив им, что фамилии Доу и Смит привлекают внимание. Перед уходом он посоветовал Свитам не выходить из номера и заказывать туда еду. Он оставил им номер своего пейджера и предупредил, что приедет завтра к полудню. Если им станет скучно, они могут приняться за составление отсчета о событиях недели, чтобы освободить от лишней работы его. Лукас и София так прочувственно его благодарили, что он смутился, помрачнел и был таков. В десять часов вечера Свиты. остались в роскошном номере одни. София отправилась в ванную. Лукас улегся на кровать, вооружился пультом и принялся прыгать с канала на канал. Телепрограммы быстро вызвали у него зевоту, и он выключил телевизор. В ванной раздался плеск воды. София принимала душ. Лукас уставился на носки своих ботинок, разгладил брюки, выровнял на штанинах складки. Потом встал, открыл и тут же снова закрыл мини-бар. Подошёл к окну, приподнял жалюзи, осмотрел безлюдную стоянку и снова улегся. Его внимание поочередно привлекли собственная вздымающаяся и опадающая в ритме дыхания грудная клетка, абажур ночника, пепельница и ящик ночного столика. В ящике обнаружилась книга с эмблемой отеля на обложке. Он взял ее. и стал читать. Первые же строки повергли его в ужас. Он продолжил чтение, все быстрее переворачивая страницы. На седьмой он возмущенно вскочил и забрабанил в дверь ванной. «Можно мне войти?» «Сейчас», — крикнула София, надевая халат. Открыв дверь, она наткнулась на Лукаса, пылавшего от негодования. «Что с тобой?» — испуганно спросила она. «Что за неуважение?» Он показал ей книжку и продолжил, тыча пальцем в обложку. «Этот Ширатон содрал всю книгу у Хилтона. Я знаю, о чем говорю. Это мой любимый писатель». София взяла у него книгу и тут же отдала. «Это Библия, Лукас», — сказала она, пожимая плечами. Видя его непонимающее выражение, она огорченно произнесла. «Неважно». Она не смела признаться, что голодна, но он сам догадался, увидев, как она листает меню, доставляемых в номер блюд. «Кое-что мне хотелось бы уяснить раз и навсегда», — заговорила она. «Почему здесь указаны часы? Что из этого следует? Что после половины одиннадцатого утра они запирают кукурузные хлопья в сейф до рассвета следующего дня? Странно, не правда ли? А если человеку захочется хлопьев в половине одиннадцатого вечера?» «Смотри, с блинами та же история. И вообще, достаточно измерить шнур фена в ванной, чтобы все понять. Тот, кто это придумал, был лысым, иначе не заставлял бы несчастного постояльца прижиматься спиной к стене». Лукас обнял ее и привлёк к себе, чтобы успокоить. «Ты становишься требовательной». Она замотала головой краснее. «Может быть, ты проголодалась. Еще чего». «Я уверен. Я бы немного пожевала, только чтобы доставить тебе удовольствие. Какие хлопья ты предпочитаешь? Фростис или Спешл Кей?» «Те, которые громче всего хрустят. А Рисовые криспис. Будет сделано. Без молока. Принято», — кивнул Лукас, снимая трубку. «А сахара, наоборот, побольше. Будет тебе сахар». Он повесил трубку и сел рядом с ней. «Себе ты ничего не заказал?» — удивилась она. «Нет, я не хочу есть». Она расстелила на кровати полотенце и поставила на него принесенную еду. Съев одну ложку сама, она заставляла съесть другую Лукаса. Тот не отказывался. В небе полыхнула далекая вспышка молнии. Лукас встал и задернул занавески. Потом снова растянулся с ней рядом. «Завтра я придумаю, как нам от них сбежать», — пообещала София. «Должен же существовать какой-то способ». «Ничего не говори», — прошептал Лукас. «Мне бы хотелось несчетных воскресений, полных восторгов. Хотелось бы уверенности, что у нас впереди целая жизнь вместе. Но нам ведь остался один единственный день. И я хочу, чтобы мы провели его вдвоем». Полы халаты на Софии начали расходиться — Он снова их запахнул. Она прикоснулась губами к его губам и прошептала. «Ангелу хочется падения». «Нет, София. Крылышки, вытатуированные у тебя на плече, слишком идут тебе. Я не хочу, чтобы ты их опалила». «А я хочу». «Не так. Не так». Он нащупал выключатель лампы. София изо всех сил прижалась к нему. В своей больничной палате Матильда тоже выключила свет. Этим вечером она засыпала над кроватью Рен. Колокола в соборе пробили полночь. И была ночь, и было утро.